Глава третья. Призрак Зонен шмерца Мы напились и промыли раны. Только тут же нашел какую-то одному ему ведомую траву и остановил кровь на лице Узернова. «Почему их так много?» — вдруг спросил Мартин. «Мы знали, о ком он спрашивает, но кто же мог ответить?» — откликнулся только. Наше счастье, что это кошки, а не крысы. Много это бывает, почему в лесу непонятно. Разговор стал общим. А ведь они и вместе нападали, каждая сама по себе. Кошка никогда не охотится стаей, всегда в одиночку. Как тигр сравнил, повадка-то одна. Если б тигры охотились стаей, еще неизвестно, уцелел бы человек в Индии. Еще неизвестно, во всяком случае, непонятно, как уцелели мы. Меня интересует футурум, а не плюс к вам перфектум. Мы стояли у камня с источником, не решаясь присесть в окружавшем нас цветнике. Кто знал, какая гадость могла Притаится в траве. Попробую влезть на дерево, посмотрю, что к чему. Только подошел к высоченному, широколистному платану. На Кавказе у нас его называют Чинарой. И прыгнул. До первого сука не достал. Высоко. Подсади-ка меня, Дон сказал он стоящему рядом Мартину. Со времени их первой встречи в Антарктике английский язык только заметно улучшился. Но меня удивляло не это. Тихий, стеснительный, не очень решительный парень, он словно переродился в этом лесу. Или в нем пробудились воспоминания и навыки детства, Или же он уверенно осознал свою приспособленность к обстановке и, следовательно, какое-то бесспорное превосходство своего опыта над нашей беспомощностью. Любопытно, что и мы все признали это превосходство и, не сговариваясь, подчинились ему. Потом, когда я вспоминал всю эту и последующую нашу Одиссею, я всегда думал, что высшей благостью судьбы было именно присутствие Тольки и его опыт лесовика и метеоролога. Мы даже прощали ему мальчишеское хвостовство этим опытом. «Отметьте!» — крикнул он, оседлав сук, на который он забрался с помощью Мартина. «До обзора скажу. На севере горы, на юго-востоке река, А теперь проверочка. Он подтянулся и полез выше. Неловкий, но цепкий, как медвежонок. Через несколько минут он уже вынырнул из листьев где-то у самой верхушки и долго озирался по сторонам, ища просветы в раскидистых кронах. Потом юркнул вниз. Мы ждали молча, не высказывая гипотез. «Так и есть», — сказал он, спустившись. «Лес до горизонта». «А река?» «На юго-востоке, как я и думал. Или озеро. Может быть. Даже цепь озер. Голубые пятнышки просматриваются по дуге. В общем, вода. Я и раньше знал». «Я усомнился в этом. Раньше. Но обновленного только поймать было трудно». Пролом в кустах видишь, а здесь следы, копытные, между прочим. Я ничего не видел в слегка примятой траве, но только рассуждал с авторитетностью арсеньевского дерсу-узала. Крупный зверь прошел, олень или лось, а может и зубр, кто его знает. И не один, и не раз. Куда им идти? К воде. Если только не ошибся, созревал способ выбраться из этой гальской чащобы. На реке или у реки легче встретить себе подобных. Но Дерсу зала не согласился. «Река не уйдет. Есть кое-что интересней». Мы дисциплинированно подождали, пока он оттягивал ответ, наслаждаясь произведенным эффектом, и дождались. «Дым!» — сказал он. «Где?» «К северо-востоку, как я и предполагал. Горы. Вернее, на горе, вроде наших, хуральских. Лес повсюду. Даже смотреть тошно. Но поближе к востоку По-моему, пересеченная местность. И словно дорога просматривается. Может, мне и показалось, но дым наверняка. А не пожар? Тут не дым, а дымок, притом движущийся. Мне даже гудок послышался. Мы здесь ничего не слышали, но Толькин дым... «Заинтриговывал. Река это река, а паровоз уже люди. Решили рискнуть. В разведку уходили мы с Толькой. Мартин и Зернов оставались у источника. Зернов предложил параллельную разведку к реке, но Дерсу-Зала запротестовал. «По-моему, Борис Аркадьевич, вы хромаете». Нашу разведку лимитировали двумя часами. Если не вернемся, Борис и Дон пойдут по нашим следам. И опять Толькина своевременная находчивость. Нож пусть останется у Мартина. Он лучше им владеет. А мы рогатками обойдемся в случае чего. По дороге будем обламывать веточки. Лишь слепой не заметит. А еде... По прежнему не было сказано голод спал через полчаса плутаний по гальскому лесу я говорю чисто фигурально плутаний потому что дьячук шел решительно одному ему ясным путем и оставлял позади действительно очень заметные и точные вешки мы вышли на опушку странная это была опушка совсем не похожая на русские лесные окраины, окаймленная ограда из чайных роз, искусственно возведенной садовником, где-то спрятанного поблизости дворца. Но розы-то были дикие, и ограда естественная, симпровизированная не садовником, а самой природой. Но даже не это привлекло наше внимание. А пушка обрывалась крутым откосом в долину, окаймленную уже не розами, а высокими, нетесанными столбами, с протянутой между ними в несколько переплетающихся рядов ржавой колючей проволкой. Гальский лес сразу перестал быть гальским. Машина времени привела нас не к Цезарю. Метрах в пяти от проволоки тянулась укрепленная дерном насыпь с лентой параллельных уходящих в лесные нагорья рельсов. «Вот тебе и другая планета», — разочарованно сказал только.